Антон Кун. Игорь Ан. Князь Сибирский. Том четвертый. Глава первая. Вокруг расстилалась бесконечно тоскливая серая равнина. Я поднялся на ноги и осмотрелся. Прямо за моей спиной прозрачной темно-серой паутинкой виднелся портал. Скорее намек на портал. Здесь не было яркого сиреневого цвета. Здесь словно кто-то выключил свет и надел очки ночного видения. Все было в полутонах, серое, невыразительное. Я шагнул к нему. Я попытался шагнуть к порталу и не смог. Словно в ту сторону путь для меня был закрыт. Значит, все-таки я пролетел сквозь портал. Странно. Сам момент перехода я вспомнить не мог. Словно уснул на миг, а проснулся уже здесь. «Почему?» «Что вообще со мной произошло?» «Я помнил, как фон Клянин толкнул меня. Я отлетел в сторону портала и угодил в него. Как ему это удалось? Я ведь пролетел метров пять, наверное. Вот это силище!» «И еще! Он ведь должен был быть под контролем!» Мои смутные подозрения, что он притворялся, как-то сами собой подтвердились, но не доставили мне никакого разочарования. И снова почему? Я сделал шаг и понял, что не хочу никуда идти. Меня словно обволакивала серая безысходность. Будто я плавал в сером киселе, причем недоваренном. Почему недоваренном? Да потому что привкус у всего этого был какой-то отвратительный. Странно. Я стану монстром или тут что-то другое? Обычно твари появлялись спустя мгновение после попадания человека в портал. Или это все же не прямая трансформация? Может быть, это обмен? Пункт обмена. Меня сюда, а тварь туда? Гадать можно было долго, но мне от чего-то было это совершенно неинтересно. Я оказался в каком-то новом мире, и мне вдруг показалось, что придется отныне жить здесь. А жить здесь мне не хотелось нет не так мне вообще не хотелось жить черт да что это со мной я никогда не отличался такими наклонностями это все серое окружение оно как то странно на меня воздействовало или же воздух может быть тут что то витает в воздухе я постарался принюхаться вдруг все же газ запаха не было совершенно иногда можно сказать что пахнет пылью или затхлостью а иногда свежестью и чистым воздухом. Тут же совсем ничем не пахло. Может, это вообще виртуальность? Я понимал, что мои мысли уводят меня куда-то не туда. Так и до безумства недалеко. Один в огромном мире. Черт, да это кого угодно напугает. Какой-нибудь агрофоб уже бы корчился на земле. Кстати, тут земля, посмотрев под ноги. Я обнаружил лишь мелкодисперсную субстанцию. Наклонился, попытался собрать немного в ладонь. Оказалось, что ее тут совсем мало. Словно очень-очень тонкий слой пыли на ровной поверхности. Поковырял ногтем то, что было под пылью. Непонятно. Вроде как камень, но довольно гладкий. Я отошел от портала уже на несколько метров, когда увидел, как паутинка линий, что обозначали его положение в воздухе, Вдруг едва заметно начала светиться. полыхнула серо-фиолетовым. Прямо напротив портала возник фан Клейнин. Мудак! Я почти без подготовки почувствовал покалывание в пальцах и мгновенно ударил молнией, в стоящего неподалеку от меня противника. Белая, словно выцветшая молния, возникла и повисла между мной и им. Замерла плазменным шнуром, извиваясь и потрескивая, ветвясь, и тут же, соединяясь в одну, фон Клянин держал руку вытянутой и улыбался. Ему молния не причиняла никакого вреда. «Что за черт?» Он махнул рукой в бок, и молния отклонилась, ударила в землю, подняв крохотное облачко непонятной пыли. «Успокойся, здесь сложно меня убить», — произнес он. «Кто ты такой?» Спросил я, решив, что оболочка фон Клянина лишь ширма. «Юрген фон Клянин!» — довольно заржал мой собеседник. «А ты думал, кто?» «Да хрен тебя знает!» Я медленно, еле передвигая ногами, пошел вокруг. Не знаю, что именно я хотел сделать, но когда между мной и порталом оказался этот человек, мне стало еще неуютнее в этом месте. Можно подумать, до этого было уютно, но сейчас я чувствовал каждой частичкой своего тела, что я не хочу здесь оставаться. «Давно меня ждешь. Я не понял вопроса, что за ерунда. «Ты о чем, болезный?» «О том, сколько времени, по твоему ощущению, прошло с момента твоего попадания сюда». «Ах, вот оно что!» Меня начинало злить его спокойствие, и я начал хамить. «А что? Вполне нормальная защитная реакция. К тому же за ней можно легко маскировать что угодно». «А мне сейчас требовалось разобраться с происходящим». «Так ведь это только что и попал. Хотя твою мудатскую рожу я как раз не ожидал тут увидеть». «Отчего же? Ты что, тоже решил заделаться монстром?» Фон Клейнин заржал. «Нет, конечно. Для того, чтобы стать кангуром, потребуется лет десять». «Что?» — как-то непроизвольно вырвалось у меня. «Ну а ты как хотел. Сначала тебе потребуется сойти с ума». Затем понять всю безвыходность своего положения. К тому же это давящее ощущение тревоги. Ты уже заметил? Правда? А мне показалось тут очень мило. Такое душевное местечко для дружеских посиделок». Фон Клянин вновь рассмеялся. «Ты можешь сколько угодно храбриться, но ничего не выйдет. Ты попал в расставленную мной ловушку». «Правда?» — вновь удивился я. «Мне казалось, что ты меня звал в гости». Не стоит думать, что ты сможешь уйти. Еще никто не уходил из этого места. Никто? А ты? С чего ты взял, что я отсюда ушел? заинтересовался Фон Клейнин моей теории. Ты много знаешь об этом месте, это раз. Сам шагнул в портал это два. Сильно сомневаюсь, что ты намеревался стать Кангуром, хотя он в чем-то посимпатичнее тебя. Я вдруг понял, что фон Клейнин реально тут бывал и выходил обратно. А значит, все возможно. Значит, есть какой-то путь. Тот путь, он лишь для меня. Ни одному смертному он недоступен. Ого, как запел! Я понимал, что он ждет вопроса, но не стал торопиться с ним, пусть помучается. Не хочешь спросить? Первым не выдержал фон Клейнин. О чем? как и заблезлые белые обезьяны обратно стать человеком? Уверен, это не под силу никому, тем более такому, как ты. Я вообще-то о другом. Я упорно молчал. Если он начал говорить, то сам расскажет. Я все равно пока мало что понимал. Единственный мой шанс узнать, как отсюда выбраться, дать возможность проговориться об этом фон Кляйнину. Если он разговорится то чем черт не шутит? Может, в пылу выболтает и эту тайну. Молчишь, усмехнулся фон Клянин. Хорошо, расскажу сам. Около 530 тридцати лет назад? Да хватит уже! Говори ты уже точно, нахрена темнить? Я и так уже понял, что ты все это затеял. Я постарался выбить его из колеи, и мне это немного удалось. Я видел, как покрылось потом лицо и задергалось века. А еще мне показалось, что его голова немного выросла. Но это только показалось. «Так? Хорошо, пусть будет по-твоему!» Голос фон Кляйнина стал слегка нервным. Некто фон Кляйнин 532 года назад решил провести эксперимент. Собрать энергию теплого течения в одной точке. «Как?» — спросишь его сам, если найдешь, и сможешь вернуть обратно его разум. «Вот так раз!» «Все-таки не фон Клянин». «В общем, ему удалось пробиться в мой мир». Слова «мой мир» он выделил интонацией, но я не понял, что именно подразумевалось. Здесь я с ним и встретился. Нетрудно понять, кто победил в том противостоянии, хотя и противостояния никакого не было. Он просто рыдал, как младенец, и просился к маме. Лже фон Клянин снова рассмеялся, и словно стал немного одутловатым. Я продолжал двигаться по кругу, пока он рассказывал, и потихоньку приближался к порталу. Почему-то не прямое движение, а сбоку, позволяло к нему приблизиться. Пока, во всяком случае. «И как же тебя звать?» — спросил я, стараясь отвлечь внимание. «Я привык за пять веков к имени фон Клейнин. Имя как имя, так что можешь продолжать звать меня именно так. И зачем же тебе все это? О, это отдельный и большой вопрос. Что касается людей, вариантов много. В том числе мне нравится питаться их эмоциями в момент превращения. Это очень длительный процесс, но оно того стоит. Для наружного наблюдателя проходит миг, а здесь эти бедолаги успевают сойти с ума и стать монстрами. Кстати, это весьма болезненное превращение, после чего я их выпускаю. А я? Чего ты возишься со мной? Ты — это другое дело, точно так же, как твои земляки. Ты мне нужен для поддержания существования этого тела. Я наладил слишком много связей в том мире, чтобы каждый раз начинать все заново. Так что я просто убью тебя и заберу твою жизнь для продления своей». Один раз кто-то из твоего мира ускользнул от меня, и я стал выглядеть на сорок лет старше. Не хочу повторять такой ошибки, кто знает, сможет ли это тело функционировать, если ему будет сотня. Теперь ясно, что ему надо. Но для меня пока так и остался неразрешенным вопрос, как выбраться. К сожалению, я могу поглотить тебя только здесь, так что мне было просто необходимо затащить тебя сюда». Другого входа в этот мир нет, а в обычном мире я не так силен, как здесь. Руки фон Клянина вдруг вытянулись, став похожими на руки гориллы. Он явно плохо контролировал свое тело. Может, его время выходило, а может, в этом мире он имел какой-то иной облик, и сейчас тело само подстраивалось под него, трансформируясь. Тянуть дальше не имело смысла, и я попытался вновь зарядить молнии в разговорчивого противника. Как и в первый раз, толку оказалось ноль. Он лишь отмахнулся и рассмеялся. Так, по поводу того, как выбраться отсюда, идеи у меня были, но, скорее всего, потребуется какое-то время на их реализацию. Не думаю, что эта тварь, кем бы она ни была, станет стоять и смотреть на мои потуги, вскрыть дверь между мирами. Я выставил обе руки вперед и принялся поливать разрядами фон Клянина, словно разгневанный тор. Смеяться фон Клянин стал меньше, но толку все же было немного. Он отступал под моим напором, но тут же возвращал себе позиции, едва я ослаблял атаку. Странно было, что он сам не нападал на меня. Может, ему и надо, чтобы я сам потратил все силы? Может, в этом и есть задумка? И лишь после этого он сможет забрать мою жизнь для продления своей. Я ничего этого не знал. Поэтому оставалось лишь пробовать. Несмотря на мощный поток разрядов, я не ощущал слабости. Пока мое состояние позволяло сопротивляться. Фон Клянин лишь старался оттеснить меня от портала. «Зачем? Боится, что смогу уйти? А это идея!» Я попробовал перенаправить молнии с левой руки на сетку портала. Нити вспыхнули и засветились. Остановись! рявкнул фон Клянин. А то что? Разрушив его, ты запрешь нас здесь, чуть спокойнее произнес он. Мне-то все равно, а вот тебе удовольствия будет мало. Готов проверить, усмехнулся я и влил еще энергии в разряды. Почему он не нападает? Может быть, у него и сил-то никаких нет, только возможность сопротивляться. Руки вдруг начали сами собой опускаться, будто я впал в прострацию. Жуткая депрессия волнами стала накатывать на меня, и я понял, что не хочу ничего делать. Я готов был сдаться. Черт! Вот в чем проявляется его сила. Это ментальное влияние. Он что-то делает в моей голове. Видимо, так он и питается страхами тех, кого сюда отправляет. Хотя как он может быть разум и там, и здесь? Значит, есть что-то еще. Я просто не заметил этого до сих пор. Я оставил портал в покое и вновь сосредоточил все силы на атаке фон Клянина. Депрессия отступила, краски остались все такими же серыми, но эмоции понемногу возвращались. Что происходит тут с людьми? В чем прикол? Если они страдают, а потом становятся монстрами, то как питается эта тварь? Этот мир пустой!» Я вдруг заметил, что в тех местах, куда наступает фон Кляйнин, остаются какие-то более светлые пятна. Словно его подошвы собирают пыль. Черт, вот что это такое! Сейчас через портал прошло лишь несколько человек, и их страдания остались в этом мире тонким слоем этой хрени. И сейчас, для противостояния со мной, фон Кляйнин питается ей. Я улыбнулся, решив попробовать что-нибудь с этим сделать перенаправил разряды в пыль, и она вдруг всколыхнулась. Словно на электризованной опилке зашевелились, обретая какие-то черты, выстраиваясь вдоль невидимых линий, закручивались спиральными узорами, красиво, как линии магнитного поля. Я повел рукой и поднял с земли свернутую замысловатой спиралью, собранную в тонкий жгут, эмоциональную пыль. Удалось. Жгут засветился бледно-сиреневым и ожил. Стал повиноваться моей воле. Я с оттяжкой хлестнул фон Клянина, и он взвыл от боли. Кожа оказалась рассеченной, а под ней, словно рой наноботов, ботов кружились завихрения этой серой пыли. Он весь состоял из нее не отводя от меня взгляд. Фанклянин напрягся и залатал прореху на коже, вновь став похожим на человека. Даже руки укоротил. Я ослабил нажим на него и влил еще разряды в пыль. Собрал ее во второй жгут и принялся хлестать ими, что было мочи. Не слишком успешно, Но, кажется, фон Клянина это напугал и разозлило. Вновь попал. Порвал кожу в нескольких местах. Черт, что я буду делать, если справлюсь с ним? Мысль была преждевременной. «Не думай, что меня так легко победить!» Прорычала тварь. «Я высосу твою жизнь по капле. Буду наслаждаться каждым годом, подаренным мне твоей ничтожной сущностью». Фон Клянин повел рукой, и моя голова взорвалась невыносимой болью. Страдания вливались в меня, казалось, прямо вместе с вдыхаемым воздухом. Я закричал. Тварь засмеялась. «Тебе все равно не уйти!» Но я, конечно, думал иначе. Если энергия один раз открыла этот портал с той стороны, то наверняка она может это сделать и отсюда. Не просто так висит в воздухе эта паутина. Если бы отсюда можно было выбраться раньше, то это бы случилось давно. Настоящий фон Кляйнин пробил брешь между мирами, поэтому стало возможным ходить туда-сюда. И эта тварь наверняка пользовалась этим не раз. Возможно, паутинка — это щель дверного проема. Она есть, пока с той стороны подпитывается энергией аквамарила. Но с этой стороны дверь тоже нужно толкнуть. А единственное, что здесь есть, — это пыль. Я примерился и хлестнул жгутом по паутине портала. Он вспыхнул, но тут же погас. «Нет!» — заорала тварь. Я улыбнулся и направил оба жгута на портал. Пыль засияла, растекаясь по тонким ниточкам пространственных щелей Стала заполнять их собой, одновременно рождая цвета. Мне пришлось немного повернуть голову к порталу, чтобы иметь возможность добавлять туда пыль, собирая ее своими разрядами. Наверное, поэтому я не заметил момент броска. Тварь прыгнула на меня и сбила с ног. Мы к кубарем покатились в сторону портала. В этот момент я зачерпнул еще пыли и припечатал ее молнии к паутинке. Вспышка! Мы вылетели на снег, сцепившись с фон Кляйнином в один клубок. Я успел заехать ему по роже несколько раз кулаком, отчего у него лопнула бровь, и оттуда толчками начала выходить густая темно-бордовая кровь. Кровь! Черт, как! Я бил, пока мог, пока попадал по его расквашенной роже. А когда нас принялись разнимать, пинал, и разок неплохо заехал в пах. Нас растащили военные и подняли на ноги. Я постарался быстро осмотреться и сориентироваться. Народ все еще был здесь. Это меня радовало. Мне даже показалось, что я видел те лица, что успел засечь перед самым полетом в портал. Одно меня расстраивало. И меня и фон Кляйнина держали наемники со спущенными рукавами. На окровавленном снегу лежали несколько моих бывших марионеток с закатанными рукавами но не больше четверых. Зато в противоположном стане прибавилось. Судя по всему, попав в портал, я потерял контроль, и теперь все наемники были заодно. А заодно они были на стороне фон Клейнина. «Черт, как так-то?» Истекающая морда моего противника искривилась в улыбке, продемонстрировав отсутствие некоторого количества зубов. Это меня, конечно, порадовало. «Всять его!» Прошепелявил фон Кленин, но никто не двинулся. Он сплюнул на снег и отдал приказ на немецком. Вот теперь наемники поняли. Двое пошли на меня, но не успели они сделать несколько шагов, как им навстречу вышли из толпы пятеро коренастых мужиков, а следом и вся толпа задвигалась. Крики на немецком и выстрелы разорвали и без того шумную атмосферу неразберихи. Кто-то упал, но остальные бросились вперед. Смяли тех, что шли ко мне, свалили на снег и принялись топтать. Черт, толпа страшна, но ее могут и остановить. Несколько выстрелов разом, и несколько человек из толпы рухнули. Я видел, как лед окрасился красным. Вдруг голова наемника, что держал меня, разлетелась кровавым месимом, запачкав меня ошметками.